Глава 12. Лили Кимбл. Лили Кимбл расстелила на кухонном столе две старые газеты, чтобы поставить на них шипящую сковородку с картошкой. Тихо напевая модную песенку, Она склонилась над одной из них и начала рассеянно просматривать её. Внезапно, перестав мурлыкать, она позвала: "Джим, Джим, послушай-ка". Джим Кимбл, пожилой мужчина мыс на драквины в закотке позади кухни, на призыв жены, он, как обычно, ответил односложно: "Хм-м. Тут вот в газете написано: всех лиц, располагающих сведениями о Хэлен Спенлов Холлидей, урождённой Кеннеди". Просят связаться с господами Рид и Харди в Саут Гемптон Роу. Это, видать, та самая миссис Холлидей, у которой я раньше работала на вилле Сент-Кэтрин. А не с мужем снимали её миссис Финдисон. Я помню, что её звали Хелен. Она была сестрой доктора Кеннеди, того, что всё время советовал мне удалить аденоиды. Миссис Кимбл сделала паузу, переворачивая жарящуюся картошку. Джем Кимбл, шумно фыркая, вытер лицо полотенцем. Газета, понятное дело, старая, продолжала миссис Кимбл, посмотрев на число. Недельной давности, а то и больше. Не пойму я что-то, зачем нам это понадобилось? Как ты думаешь, Джим? Может, тут удастся заработать? Хм. Опять невозмутимо буркнул мистер Кимбл. Наверное, речь идёт о звещании или о чём-то в этом духе, предположил его супруга. История-то давняя. Хм. «Это же все произошло лет восемнадцать назад, а то и больше. Хотела бы я знать, зачем кому-то понадобилось старые дела ворошить. Ты не думаешь, Джим, что здесь замешана полиция?» «С чего бы это вдруг?» — спросил мистер Кимбл. «Ну, ты же помнишь, какое у меня обо всем этом было мнение?» С таинственным видом ответила миссис Кимбл. «Я же тебе рассказывала, когда мы гуляли в выходные». Говорили, что она сбежала с каким-то мужчиной, но ведь мужья, которые избавляются от своих жен, всегда преподносят такое объяснение. Можешь быть уверен, без убийства здесь не обошлось. Я в ту пору так тебе и сказала. И Эдди я тоже сказала, только она мне ни на грош не поверила. Воображение у нее начисто отсутствовало. Вспомни об одежде, которую хозяйка якобы с собой забрала. Ну так концы-то с концами не сходились? Ты понимаешь, куда я клоню? Чмодан исчез. И саквояж исчез. и одежды столько пропало, сколько можно в них уложить. Только не та это была одежда. Я Эдди так и сказала. «Можешь мне поверить», я ей говорю, «не иначе, как хозяин ее пришил и в погребе закопал». Насчет погреба я, правда, ошиблась, потому что Леони, швейцарская нянька, что-то из окна видела. Она в тот вечер со мной в кино пошла, хотя ей из дома отлучаться не разрешалось. Это я ее уговорила». Девтёшка-то, я ей сказала: "По ночам отродись, не просыпается. Послушная была девчоночка, чистый ангел. Мадам в детскую никогда вечером не поднимается". Я ей говорю: "Никто и не узнает, что ты со мной вышла". Ну, она и согласилась. А когда мы вернулись, в доме был знать, что творилось. Хозяин явно не в себе, спал в маленькой спальне, а при нём доктор сидел. Про одежду стал мне вопросы задавать. Ну, а мне в тот момент все нормальным показалось. Я думала, она и впрямь с тем женатым сбежала. Она по нему с ума сходила. Эдди все боялась, что нас к делу о разводе припутают. И молилась, чтобы обошлось без этого. Да как же его звали? Все никак не припомню. На М, что ли, его фамилия начиналась? Или на Р? Память-то у меня уже не та, господи. Мистер Кимбл вышел из-за кутка и, не обращая внимания на болтовню жены, осведомился насчёт ужина. Сейчас картошку выно. Обожди минутку, я другую газету возьму. Эту лучше сохранить. Чего сейчас полиции этим заниматься? Время-то вон сколько прошло. Может, юристы какие? Глядишь, и деньги выдадут. Там, правда, о награде не пишут, но мало ли что. С кем бы мне на этот счёт посоветоваться? Адрес куда писать есть, только не уверена я, что мне стоит соваться. Не люблю я с лондонскими делами иметь. А ты что скажешь, Джим? <свистит> хм. Бутнул мистер Кимбл с возделением, взирая на рыбу и жареную картошку. На этом разговор и закончился.